Неважно, какой религии принадлежит человек. Главное, чтобы его душа и помыслы были чисты. Не желать и не творить зла, не культивировать, не взращивать в себе обиды, эгоизм, гнев, ненависть. Трудная, но вполне посильная задача для каждого. Оглянитесь вокруг, подумайте, попробуйте осознать. Вдруг вас используют в темную, и вы играете не по своим правилам а по чьим-то чужим, подчиняясь воле хитрых, беспринципных, бесчестных, умеющих манипулировать сознанием политиков, боевиков, экстремистов. Не верьте мне, но не верьте и им. Попробуйте разобраться самостоятельно. Знаете, почему в армию набирают именно молодых? Почему в любые политические группировки привлекают подростков, юношей и девушек? Они доверчивы. Легко поддаются влиянию, быстро загораются новыми идеями. Из них можно воспитать послушные орудия, чтобы применить в нужный момент, в нужном месте, и потом пожертвовать ими, как отработанным материалом, исполнившим задание. У них еще отсутствует страх смерти, осторожность, способность к анализу, хладнокровие, разумность. Их кровь переполнена адреналином и сексуальным возбуждением, которое несложно перенаправить в другое русло, сублимировать, заместить высшей целью, задачей, для исполнения которой можно пойти на все. Подвижная психика, подвергшись испытаниям, Найдет способ оправдать совершившего зло и насилие, чтобы чувство вины не снедало своего носителя. Она придумает ход, лазейку, использование которой заглушит голос совести, внушит чувство правоты, поможет податься искушению мечты о собственной избранности, возложенной великой миссии, оправдывающей любые действия и поступки. Помните у Достоевского В «Преступлении и наказании» Раскольников мучается вопросом, кто он, тварь дрожащая, или право имеет на то, чтобы решать не только свою судьбу, но и судьбы других людей. Родион убивает старуху-проценщицу и переживал кулизу ради денег, ради получения образования, для того, чтобы вылезти из нищеты и стать благополучным, успешным гражданином, чтобы понять, способен ли он быть властителем мира, карать и миловать по своему усмотрению или нет. Оказалось, что он не смог. Но сколько найдется тех, кто сможет и сумеет оправдать себя, тем более не ради денег и себя лично, во имя великой высшей цели, миссии избранничества. Ему внушат, что его поцеловал в макушку Господь, вложив в руку божественный меч правосудия, и бедняга пойдет крушить все и всех, не задумываясь. Вполне возможно, что под руку попадутся его близкие. Отец, мать, если он и тогда не очнется а заподозрит их в предательстве национальной идеи, в пособничестве врагам, в несовершенстве души. То с легкостью, как наш Павлик Морозов. Увы, это исторический факт, но что взять с ребенка, изувеченного пропагандой? Побежит докладывать начальству, требуя кары для родителей, отрицая кровное родство. А может даже устроить самосуд? И лишит жизни тех, кто подарил этот мир ему самому. Цаватам всем, когда-то испытавшим боль, потерь, невыносимую горечь утрат, гонения, пытки, перенесшим тяжкие испытания по воле тех, кто считает себя вправе распоряжаться человеческими жизнями, равнодушно бросая их в пекло войны. В пасть прожорливого молоха, с радостью поглощающего любую приносимую жертву. Прошел еще один год, но для меня ничего не изменилось. Я каждый раз с нетерпением жду приезда моих друзей из Еревана, а когда я переключаю каналы и натыкаюсь на передачу об Армении — Замираю перед экраном, отчетливо ощущая, как зовет меня к себе эта страна, с которой я не виделась уже целую вечность. В моих руках акварельная кисть, я рисую ветвь цветущего граната. Ты слышишь ли дыхание ветра, ласкающего лепестки цветов? Выписываю твои заснеженные горы древними символами-знаками, хранящие могучее очарование. Ты трогаешь ли холодный покров, укутывающий их в свои объятия? На моем белом листе проявляются крылья ангела, хранящего души. Ты видишь их кипарисовую нежность, распростертую над твоей головой? На картине созревает рубиновый плод. Умоляя принять в дар от возлюбленной, Чувствуешь его терпкий, пьянящий вкус на губах, Созданных для поцелуев. Так рождается новая вселенная. Она снится мне постоянно, Армения. Я иду по ее дорогам и вижу картины, образы, Томительные, особые которые продолжают жить во мне и после пробуждения. Марливая кисия ночного тумана, расшитая поетками звезд, скрывает силуэты армянских церквей, а потом побежденные стелится по земле, отчаянно цепляется за скальные выступы, перед сползанием в расщеленные каньоны, оставляет слезную утреннюю влагу, тая, с криками петухов, мычанием коров и гортанными выкриками пастуха, в заскорузлых пальцах которого перекатываются бусины четок. Легкой рябью колышется идущее стадо в облаке пыли, спускающиеся к водопою по каменистой тропе, а чуть поодаль, старчески покряхтывая, трусит старый пес. Потягиваются под первыми лучами солнца травы и колосья, приподнимают золотые головы подсолнухи, любующиеся восходом. А храмы подставляют свои старые плечи и с возрастом спины живительным теплым лучам. Скрипит деревянная телега-развалюха, которую, вздыхая, тащит покорный ослик. Фруктовый сад оберегает маленький человечий домик от сползания в ущелье, протягивая под землей корни, сплетая их в капкан колыбельную. Пахнет айвой, базиликом, кинзой, орехами, пометом, терпким перечным духом, парным молоком, влажной овечьей шерстью, свежеиспеченным хлебом. Задорно бродящим молодым виноградным вином, которые недавно еще было ягодами, лопавшимися под изящными босыми ногами девушек, давящих его в специальных чанах. Ловко приподнимая пальцами длинные юбки, они переступали в сакральном пьянящем танце, обнажая тонкие щиколотки, притягивающие мужской взгляд, соблазнительные округлые колени — и открывающую простор для бурной фантазии просвет дорожку, уводящую выше к волшебным воротам, дарующим жизнь и продолжение рода. Двустворчатая входная дверь ведет вглубь дома. Во дворе две женщины, молодая и старая, с усердием выбивают из ковров пыль, надуряющий запах тягучего, кисло-сладкого, кизилового и тернового варенья отовсюду слетаются осы. В тени дома в рядок выстроились уже закрытые банки со сладким лакомством, заботливо прикрытые бумагой. Их горлышки, перевязанные суровой нитью, напоминают о том, что до зимы покушаться на содержимое запрещено. С другой стороны от входа позицию стражей занимают большие плетеные корзины с яблоками, гранатами, орехами, хурмой, грушей, терпеливо ожидающие внимания хозяйки. Пройдя в центр села, обязательно наткнешься на гончарную мастерскую, маленький семейный бизнес. Пока глава семьи Бако крутит тяжелый гончарный круг, лепит и выставляет сушиться получившиеся изделия. Его старший сын следит за обжигом в печи глиняной посуды, а младший сидит на расстеленном прямо на земле ковре, занимаясь ловлей собачьего хвоста, которым лениво виляет привыкшая к подобным измывательствам добродушная собака. Жена Бако, красавица-сирануш, высунув от усердия язык, Тонкой кистью наносит на девственную поверхность глиняного кувшина узор. Слышно, как в доме гремит котелками мать Бако, Хонар, год назад похоронившая мужа и перебравшаяся жить к одному из сыновей. Забравшись высоко в горы, можно не только увидеть, но и услышать, как звенит воздух и что такое тишина глянуть, замирая под ноги, и, наслаждаясь легким головокружением, разглядеть далеко на самом дне глубокого ущелья тонкую нить речушки. Хватаясь за узловатые руки корни, можно быстро сбежать вниз и, опустившись на колени, припасть ртом к обжигающей ледяной воде, от которой ломит зубы и не имеют пальцы, Это место давно стало излюбленным для младшей сестры Бако, Нане. А пару месяцев назад обрело еще одного поклонника, юного Вардана, которого, по совести сказать, привлекали туда отнюдь неприродные красоты, а пьянящие черты Нане. В жаркие дни юноша не спешил поздороваться с подругой, а подкрадывался неслышно замирая неподалеку в зарослях мальвы, в надежде увидеть, как приспускает она с плеча тонкую блузку, зачерпывает ладонями воду и, повизгивая, окатывает ею лицо. В такие моменты Вардан страстно мечтал стать одной из капель, стекающих по шее девушки и продолжающих захватывающее путешествие вниз — В ложбинку между двумя пышными холмами, скрытыми, увы, Слишком плотной и непрозрачной хлопчатобумажной тканью. Но подглядывать нехорошо, поэтому ноги несу дальше, прочь, От Вардана и Нане, по другой тропинке, По которой с огбенной мудростью предков старушки, Покрывающие серебро волос скромными косынками, шаркая стоптанными туфлями, тянутся к часовне, чтобы там, наедине с Богом, шептаться с Ним о сокровенном и просить Его о милости к мужьям, детям, внукам, правнукам. В закопченных до черноты железных прямоугольных ящичках с водой, стоящих перед стенами с нарисованными на них ликами святых, они долго стоят, закрывая подрагивающими старческими руками трепещущее пламя свечи. «Цаватанэм», — говорят они Богу, «Цаватанэм», — произносят целуя упавшего, отчаянно ревущего внука, разбившего коленку и размазывающего по лицу слезы напополам с пылью. «Цаватанэм», Твердо обещают роженицы в муках, выталкивающей на свет из чрева свое дитя. Цаватанем шепчут умирающему, не отпуская его руку до его последнего вздоха. Они говорят мало, но каждое их слово весомо. Оно значимо, зримо, и обещание унести боль срабатывает, как волшебное заклинание темными от многовековой боли, впитанной на генетическом уровне. Глазами они смотрят на недоступный им, но по-прежнему родной Арарат, последнее пристанище Ноего Ковчега. Они привыкли терпеть и ждать. Они не забыли, не пережили, не отодвинули куда-то вглубь или на задний план саднищую боль многочисленных потерь. Но они знают, что такое мир, и какой ценой он порой достается, потому что дыхание вечности разлито вокруг в каждой былинке, песчинке, расщелине, ручейке, в глазах старца и ребенка, собаки и птицы. Это знание вплетается в узоры их национальных одежд и ковров, слышится в плачущих мелодиях дудука — Передается с жестами коллективных заклинательных танцев, живет в легендах и песнях, смотрит с картин, вплавляется в архитектуру домов. Как ему дается это при бурном и горячем нраве, порой безудержном, как сама стихия? Загадка. Крупно вылепленные природой черты их лиц удивляют особой жгучей красотой. Словно каждого из мужчин размашисто ваял один из богов-скульпторов, тогда как другой взялся за тонкую прорисовку женских образов, где гордая необузданность соединяется с немыслимым изяществом. А третий, третий творец ковал из особого сплава звенья душ для создания единой цепи, которой есть армянский народ». А я просто хочу говорить с тобой, Армения, на языке любви. Мое узнавание еще так неполно и несовершенно, что детский лепет восторга не может описать и охватить твоей красоты и величия, но я, твой маленький трубодур, стремящийся обратить людские взоры в твою сторону. Любые миры созидаются из бесчетного множества атомов, Поэтому я тоже могу сказать, что так я созидаю новый мир. Цвет вечности. Скажи мне, какого цвета вечность? Черного цвета забвения, белого непорочности, алого оттенка крови, огненного безумия. Перебери все цвета, ноты, придумай к ним определения, подбери музыку. Но когда ты окажешься там, не сможешь рассказать об этом живущем. Только мы с тобой знаем, что вечность цвета разлуки перед следующей встречей на вокзальном перроне. Москва, 2013-2015 годы. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Ленсина Бродская.